За и против. Заседание было парадным, чтобы еще раз утвердить полет и полюбоваться собой. В зале сидели все, кто разрабатывал программу полета, строил могучий межпланетный корабль, подготовил экипаж. Все было готово к первому далекому рейсу в другой мир, откуда пришли сигналы разума. Корабль уже находился на околопланетной орбите. Все шло своим чередом. Инженер доложил о готовности техники, главный специалист по подготовке космонавтов о готовности экипажа, главный медицинский специалист о нынешнем состоянии здоровья и прогнозе на будущее. Служба слежения за Солнцем дала положительный прогноз по трассе полета. Промежуточная база на окраине родной звездной системы тоже была готова к приему корабля и его дозаправке. И вдруг на центральном табло появилась курчавая голова. Широкие пухлые губы чуть улыбались, но лицо было суровое. Негр поднял руку. Он просил слова. Разрешение было дано. «Надо ли лететь?» Коротко сказал он. Зал затих и через секунду ожил удивленным и возмущенным рокотом. — Как это? Что за вопрос? Какие могут быть сомнения? Конечно, лететь! Что за бред? Может, что случилось там, на орбите? Кто это? На табло появилась надпись. Нгу Ким — философ. Анализатор мнения зала заседаний обработал информацию зала и запросил данные о состоянии работ на орбите. На табло побежали строчки. Вчера завершены сборочные и отладочные работы на орбите. Межпланетный корабль к старту готов. Остались чистовые проверки непосредственно перед запуском двигателя. Экипаж переведен в корабль. Врачи, Претензий не имеют. Сомнения в полете высказывает только доктор. Нгу Ким — философ и психолог. Других сомнений и отрицаний нет. Сигнал общего внимания прозвучал тревожно и призывно. Все затихли и перечитывали еще и еще раз информацию на табло. Она все-таки вызывала недоумение. Потом тишина взорвалась громкими возгласами. Сидящие в зале всматривались в одиноко стоящую фигуру Нгукима. Каждый задавал ему свой вопрос. Анализаторы с трудом селектировали общий смысл вопроса. Он прозвучал просто: В чем дело? Объясни. Негр опять поднял руку. Он опять хотел говорить. Зал затих. Я спрашиваю вас всех. Имеем ли мы право лететь в другой мир, не разобравшись в своем? Что принесем мы туда? Какие принципы и идеалы? Экипаж собран из разных стран, это хорошо, но каждый из них несет принципы своей страны, своего уклада жизни, своих правил. В экипаже нет единой точки зрения, это плохо. Если бы экипаж был сформирован из представителей одной страны, было бы единение принципов, но для планеты в целом это была бы неправда. Сможем ли мы объяснить им, чего мы хотим, и зачем прилетели к ним? Почему на планете голод, а мы летим вглубь Вселенной? Зачем? За поиском хлеба на другой планете? Мы бросаем свой мир, даже не попытавшись улучшить его и ищем другой мир. Не поняв себя, мы хотим понять других. Поэтому я и спрашиваю, надо ли сейчас лететь к ним. Испытать корабль надо, а вступать в контакт пока рано, не с чем. Надо разобраться в своем доме». Негр медленно опустился в кресло и закрыл глаза. «Голосую», — объявил председатель. Каждый из членов Комитета объединенного мнения нажал одну из кнопок «за» или «против», других кнопок не было. Все должны иметь мнение. Сомнения не принимались в счет. Высоко под куполом вспыхнул красный свет. Полет в другой мир был запрещен.